До утра я так и не сомкнула глаз, а после завтрака отправилась к экономке и попросила нагрузить меня работой. Сказала, что деньги очень нужны, хотя на самом деле просто искала способ избавиться от преступных мыслей, а заодно и исчезнуть с чужих глаз. Мне нужно было проникнуть в запретную зону, куда допускались только приближенные императора, святая святых его обители, личные покои. Все эти дни я только и думала, как это сделать. Без оружия, без магии, без чьей-либо помощи. Оно было там, я знала, чувствовала его. О, козла! Так мы ведьмы называли магический артефакт, созданный главами трех кругов. Белого, серого и черного. Он был моей целью, и он станет моим орудием мести. Год назад Дарги обнаружили последнее убежище, где Кован прятал свои артефакты. Они ворвались туда и все уничтожили, не оставили камня на камне, но о, козла забрали с собой. Не зная, что это и для чего, ощущая чувствуя лишь неимоверную жуткую силу, исходящую от него, они передали опасную находку императору Элариону. А я пришла сюда, чтобы воспользоваться этой силой и навеки избавить наш мир от драконов. Мы с мамой были последними ведьмами. Последними, кто мог это сделать. Именно мама придумала план. Мы с ней собирались приехать в столицу на бал невест. Я под видом невесты дракона, а она моей дуэньи. Она должна была меня прикрывать. Я до сих пор иногда ощущаю ее теплые руки на своих плечах, или как она поправляет прядь волос у моего виска, будто ничего не случилось. Будто не было ни погони, ни ареста, ни костра. И вот я здесь, во дворце, совсем близко от цели. Только рядом нет никого, кому можно довериться. Я осознавала, что меня ждет в случае провала. Дарги не дадут мне живой уйти из дворца. И мать тьмы не поможет, она здесь бессильна». Но если сбегу, Молодушничев, она не даст мне пощады. Я оказалась между двух огней. Пыль оседала на полках ровным, безразличным слоем. Я переставляла тяжелые фолианты в одной из бесчисленных дворцовых библиотек. Движения мои были размеренными и усталыми, но внутри все кипело от напряжения. О, козла! Это ведь не просто оружие. Это надгробный камень на могилу трех верховных ведьм, вложивших в него свою суть. Безраздельный хаос, ослепляющий свет и всепоглощающую тьму. Они отдали свою кровь и жизнь, сплавив в едином артефакте силы, которые невозможно смешать и которые не могут существовать друг без друга. Итогом стала чудовищная мощь, способная изгнать драконов туда, откуда они пришли. Всех до единого. А еще око зла может навеки запечатать разлом и избавить наш мир от даймаров. А еще пробудить древних богов, тех самых, о которых упоминала змей-богиня. Есть только один нюанс. Использовать артефакт, ровно как и уничтожить его, может лишь ведьма. В руках людей или дарков он бесполезен. Знает ли император об этом? Наверняка. Пальцы сами собой жались на корешке книги. План зрел в голове, хрупкий и отчаянный. Финальный день бала невест, когда сам Эларион выйдет к толпе, чтобы назвать ими избранницы. Вся империя от последнего солдата до первого герцога затаит дыхание. Замрет. Это будет миг всеобщего отвлечения, единственный шанс проскользнуть в его апартаменты. Тогда-то все и решится.